Глава 10. Я вышла из дома, когда Рен с Кассисом ещё спали, рассчитывая, что у меня примерно полчаса, чтобы обернуться, пока они не проснутся. Оглядела небо. Оно было ясное, зеленоватое, со светло-жёлтой полосой у горизонта. Уже должно быть минут 10, как рассвело. Надо спешить. Я взяла из кухни ведро, надела сабо, поджидавшей на коврике у двери и со всех ног помчалась к реке. Срезала путь через заднее поле уря, где подсолнухи воздели свои бархатистые ещё зелёные головы к небу. Я бежала, пригнувшись, невидимая в листве, ведро то и дело било по ногам. Не прошло и 5 минут, как я была уже у стоячих камней. В 5 утра Луара, подёрнутая дымкой, безмятежна и великолепна. Вода в эти часы просто чудо, прохладная и загадочно бледная. Песчаные берега встают над рекой, точно забытые континенты. Вода пахнет ночью, а на поверхности то тут, то там искры нового дня играют с людянистыми отблесками. Сняв с собой платье, я критическим взглядом окинула воду. Она казалась совершенно неподвижной. Последний из стоячих камней, сокровищный, находился, наверное, в футах в 30 от берега. Поверхность воды у его основания казалась подозрительно гладкой, как шёлк, а это означало, что под ней бурлит сильное течение. Там можно утонуть, вдруг принеслось в мыслях. И никто даже не узнает, где меня искать. Но выбора не было. Кассис бросил мне вызов. Я должна платить за себя сама. А так как своих карманных денег у меня нет, возможность только одна завладеть кошельком, припрятанным в сундуке сокровищ. Конечно, есть вероятность, что Кассис вынул оттуда кошелёк. Если так придётся пойти на риск и стянуть деньги у матери, но этого не хотелось бы. Не потому, что красть плохо, а из-за потрясающей памяти матери на цифры. Она поняла, сколько у неё денег. До последнего сантима, и значит, моё воровство незамеченным не пройдёт. Нет, только сундук с сокровищами. С тех пор, как у Кассиса с Ронет закончились занятия, на реку они иногда наведывались. У них были свои сокровища, взрослые, своя тайная радость. В кошельке оставалось всего несколько монеток, не больше пары франков. Я рассчитывала на лень Кассиса, и на его уверенность, что кроме него ни одна живая душа не сможет доплыть до коробки, привязанной к дальнему столбу, потому была убеждена, что монеты по-прежнему там. Я осторожно сползла по берегу прямо в воду. Она была холодная, речным илом обволакло пальцы ног. Я брела вперёд, пока вода не дошла до пояса, и тут, почувствовав течение, Резко дернулась, как собака на поводу. Господи! Она уже катила во всю мощь. Вытянула руку, уперлась в первый столб, оттолкнулась от него в сторону течения, сделала еще шаг. Я знала, что прямо впереди яма, то место, с которого этот еще мелкий край Луары обрывается куда-то в тар-тарары. Когда Кассис... Отправлялся в подобный заплыв, в этом месте он вечно притворялся, будто тонет, всплывал животом вверх на поверхность мутной воды, бил руками, орал, отплёвывался бурой луарской водой. Хотя он проделал это неоднократно, он всякий раз сбивал Рен с панталыку, и едва он погружался с головой под воду, она в ужасе визжала. У меня на подобные трюки времени не было. Наскоком я нащупала в воде обрыв. Вот он. Я со всей силы оттолкнулась от дна, целясь поперёк течения, так чтобы оказаться справа от стоячих камней. Вода на поверхности была теплей и течение не такое быстрое. Я уверенно поплыла слегка по дуге от первого стоячего камня ко второму, между ними Протянувши миссинированным строем от берега, расстояние было должно быть не более дюжины футов. Можно от каждого столба одним сильным рывком преодолеть 5 футов, держась слегка против течения, так чтобы оно подтаскивало меня к очередному столбу, как раз когда пора делать очередной рывок. Точно мелкая лодчонка против фетра я медленно пробивалась к сокровищному камню. С каждым гребком чувствуя, как усиливается течение, я задыхалась от холода. Вот я уже у четвёртого столба, остался последний рывок к заветной цели. Течением меня швырнуло за сокровищный камень, и на мгновение меня обуял внезапный леденящий ужас, потому что течение, скручивая ноги и руки, уже тащило меня на самую середину реки. Тяжело дыша, В панике, чуть не ревя, я умудрилась всё-таки сделать рывок к камню и ухватилась за цепь, привязывавшую сундук с сокровища к столбу. Она была отвратительно скользкой на ощупь, вся в буром иле и водорослях, но с её помощью я подтянулась к столбу. На миг прильнув к нему, я замерла, чтобы отдышаться. Потом надёжно Упёршись спиной в столб, стало вытягивать сундук с сокровища на поверхность из его илестой норы. Это было нелегко. Сама коробка была не особенно тяжёлая, но вместе с цепью и брезентом оказалась совершенно неподъёмной. Теперь, вся дрожа, стуча зубами от холода, я сражалась с цепью. Наконец, что-то поддалось. отчаянно суча в воде ногами, чтобы не оторваться от столба, я оттянула к себе коробку. Тут меня во второй раз чуть не захлестнула паника, когда тяжёлый, скользкий брезент обволок мне ноги, и я быстро заработала пальцами, расслабляя верёвку, привязанную к коробке. На мгновение мне в ужасе показалось, что с кованными холодом пальцами мне ни за что не вскрыть жестянку. Но вот крышка сдвинулась, и в сундук сокровищ хлынула вода. Фу ты, черт! Но все же внутри оказался кошелек. Старый коричневый кожный кошелек, выброшенный матерью из-за сломанного замочка. Ухватив кошелек, я для сохранности зажал его в зубах, потом последним усилием туго завернула крышку, выпустила из рук сундук и тяжестью цепи его снова увело ко дну. Брезент, понятно, сгинул. Оставшиеся сокровища явно подмокли, но ничего не поделаешь. Придется Кассису искать место посушить для своих сигарет. Главное, я раздобыла деньги, остальное уже не важно. И я поплыла обратно к берегу, недоплыв до последних двух столбов. Повернула, и две сотни ярдов в течении несло меня в сторону шоссе на Анже, прежде чем удалось выбраться из потока, который прямо как рвавшийся с привязи бурая собака кидался в закоченевшие ноги, обвивая их точно цепью. Вся операция длилась, наверное, минут 10. Я уговорила себя немного передохнуть, подставила щёки первым тёплым солнечным лучам, подсушила налипшую на кожу грязь Луары. Меня трясло от холода или ковывания? Пересчитала деньги в кошельке, их оказалось вполне достаточно на билет в кино и стакан сквоша. Отлично. Потом я пошла вдоль берега против течения, туда, где оставила одежду. Надела старую юбку, красную мужскую майку, превращённую в сарафанчик, с сабо, бегла, осмотрела свои рыболовные сети, выкинула кое-какую мелочь, кое-что оставила для наживки. В бредне для раков обнаружилась нечайная радость в виде маленькой щучки. Не матёрой, понятно, Ее я швырнула в ведро, захваченное из дома. Остальной улов, связку у грей из илистого мелководья у длинной песчаной отмели, крупную уклейку из одной из своих сетей, на все случаи тоже покидала в ведро. Это будет мое алиби. Если Кассис и Рен к тому времени, как я вернусь, уже проснутся, затем, так же незаметно, как явилась сюда, Возвратилась полями домой. Я верно рассчитала, прихватив рыбу. Когда подходила к дому, Кассис мылся под насосом, а Ренет уже нагрев тазу воды, деликатно тёрла щёчки мягкой намыленной тряпочкой. Сначала они с любопытством уставились на меня, но вот лицо Кассиса приняло привычное насмешливо-презрительное выражение. Что? Всё не угомонишься? Он тряхнул мокрой головой в сторону ведра с рыбой. И как нынче улов? Так кое-что, бросила я небрежно. Кошелёк лежал в кармане сарафана, и я чувствую, как он приятно оттягивает карман внутрини рукава. Щучка. Небольшая, правда, добавила я. Мелочь это что? Главное матёру тебе не поймать. Со смехом сказал Кассис. А, допустим, поймаешь? Что делать с ней станешь? Её такую старую даже есть никто не сможет. Горечь и одна, и костей не оборёшься. Всё равно поймаю, сказал я упрямо. И что? Вздохнул Кассис презрительно. И что? Загадаешь желание, запросишь у щуки миллион франков и дворец на левом берегу. Я молча мотнула головой. Я бы попросила, чтобы стать кинозвездой, сказала Рэн, вытирая лицо полотенцем. Голливуд увидеть, и огни, и бульвар заходящего солнца, чтоб ездить в лимузине, и чтоб было много-много платьев. Касси сметнул в неё испипляющий взгляд, это меня сильно развеселило. Потом опять повернулся ко мне и спросил с невероятно наглой усмешкой: А ты бус? Ты-то что у нее выпросишь? Меха, машину, виллу в Жуан-Ле-Пене. Я снова мотнула головой, отрезав. Поймаю, там видно будет. Но поймаю точно. Вот увидите. Минуту Кассис внимательно смотрел на меня, усмешка сползла у него с губ. Потом презрительно фыкнул и продолжил свое омовение. «Ну ты, штучка, Буаз!» — сказал он. Ну и штучка. И тут мы поскорей побежали доделывать хозяйственные дела, пока не проснулась мать.